Голова вторая. Яна Шевцова. «Когда она приедет?» — гремит мой муж, грозно оперев руки бока. «Звонила тебе?» Алексей уже не один километр намотал по кухне за последние два часа. Он не просто зол, он на взводе. Кот красный, ситуация сос, как говорится. И зная своего мужа, я бы не позавидовала тому, кто вызвал у него такие эмоции. Если бы это была не наша дочь, тут всё куда сложнее. Лёш, успокойся. Подхожу и кладу ему ладонь на широкую грудь, чувствуя, как под мощными мышцами быстро и кулко стучит сердце. Ты слишком сильно нервничаешь. Ты же понимаешь, что давишь на неё? Сизо, Яна! Бьёт он ладонью по столу, отчего кружки и блюдца подпрыгивают, звякая друг от друга. Она пошла на практику в Сизо, понимаешь? Хотя я сказал нет. Лёш... Мягко глажу по плечу, пытаясь усмирить ураган в нём нежностью. Это всегда работает. Ты забываешь, что наша девочка выросла. Ей двадцать три года, Лёш. Она университет вот-вот закончит. Выросла она. Сводит брови и тяжело дышит. Моргает быстро несколько раз. Будто информация о том, что наша дочь больше не малышка с двумя хвостиками на макушке. Только сейчас начинает доходить до него. «В каком месте, блин, она выросла? В паспорте?» Да плевать мне на её паспорт!» Он всё ещё злится, но голос уже без медвежьих рычащих нот. Слышит тяжело, грудь вздымается. Она меня слушалась А когда она делала иначе? Мягко улыбаясь подняв брови. «Это же Алиса. Наша дочь — единственный в мире человек, который посмел манипулировать Алексеем Шевцовым. И ничего ей за это не было. И характер у неё такой же твёрдый и настырный» упертая до невозможности. Уж если чего задумала, то её не остановить. Любыми способами старается добиться. А что отца нужно хитростью брать, она смекнула ещё, когда носила подгузники первого размера. Сначала доведёт до белого коленя, а потом бровки домиком поднимет, глазище огромное и жалостливое сделает. И поплыл большой и грозный папа-медведь. Лёше сложно осознать, что наша девочка выросла. Она взрослый человек, уже почти освоивший профессию. Я-то она ещё не выбрала спутника жизни. Я уже представить боюсь, какую экзаменационную программу этому бедному парню устроит Лекс. Лёш, ничего ужасного нет в том, что Алиса проходит практику в следственном изоляторе. Практика в практиках в пенитациарных учреждениях входит дисциплинарный курс обучения на психолога. Мы в МИДе тоже проходили, я в том числе. Только меня распределили в колонию для несовершеннолетних тогда. Лёша ирушит волосы, всё ещё тёмные на макушке но уже с на висках, и подходит к окну. Ты прекрасно знаешь, почему она пошла туда. Именно в этом семестре, именно в этот следственный изолятор, Яна. Смотрит на меня своим тяжёлым взглядом, от которого у меня даже спустя 24 года брака дыхание перехватывает. Знаю, конечно. И для Лекса это ещё одна боль. Алисе было 6 лет, когда мы решили переехать в другой район. Купили частный дом, готовились к тому, что наша малышка пойдёт в первый класс. Лёша очень хотел ещё детей. мечтала о сыне. Но судьба распорядилась иначе. У меня случился выкидыш. Пришлось делать операцию, в результате которой я потеряла возможность иметь детей. Мы потеряли. Лёша тяжело пережил тогда эту потерю. Он поддерживал меня, подбадривал. Мой муж очень любит меня. Но я видела, как тяжело ему было. В один из дней он уехал к реке, к дикому пляжу. Мне не говорил, но я знала, что иногда он ездил туда, чтобы побыть в одиночестве. А когда стал возвращаться к машине, то увидел, что один малолетний ловкач пытается скрутить с его машины колёса. Конечно, осуществить задуманное у парня не вышло. Не на того напал, как говорится. А ведь он действительно напал. Попытался точнее. Когда Лекс решил объяснить подростку, что делать так не стоит, парнишка кинулся в драку. Безумие и отвага. вспомнилось мне во время его рассказа фраза, которую он бросил неже в наши первые месяцы знакомства. Тогда Лекс для меня был ужасным и жестоким сводным братом, а я пыталась ему противостоять. Но Алексея почему-то глубоко впечатлила попытка этого сорванца отстоять себя. Что-то такое тогда мой муж увидел в глазах парня, что не дало ему сдать его в полицию. Вместо этого он притащил пацана за шкирку к нам домой, попросил накормить, а потом отвез в Черный Дракон, где вручил боксерские перчатки и загнал на ринг. А через шесть лет парень получил свой первый чемпионский титул. Лёша здорово изменил жизнь того вороватого мальчишки из семьи алкоголиков, которые его с детства били и заставляли воровать. Поспособствовал тому, что мальчика под опеку забрала его тётя, тренировал его бесплатно, обучил, как своим трудом и усердием выйти в люди. В какой-то мере Руслан стал ему как сын. Он не был слишком близок к нашему дому, но занимал важную роль в жизни Алексея. И вот буквально два месяца назад, за две недели до очень важного боя, который должен был принести Руслану очередной чемпионский пояс, случилось ужасное. Несмотря на запрет Алексея, Руслан поехал на два дня с друзьями к морю, а на утро за ним уже пришла полиция. Обвинение в изнасиловании. Серьёзное и грязное дело. Алексей не верит ни единому слову из того, что вешают на Руслана. Но в СМИ и в интернете на него уже всех собак спустили. Идёт следствие, скоро суд. И доказательства работают не в пользу Руслана. Это плохо. Очень. Я вижу, как переживает Алексей. Для него это очень личное. Он вложил в мальчишку много сил не только как в спортсмена, но и как в человека. И Алиса не верит. А она, как и её отец, не может сидеть на месте без действий. Вот решила пойти против воли отца и отправиться на практику именно в то СИЗО, в которое перевели на период следствия Руслана. «Позвони ей», — кивает Лёша на мой телефон, что лежит на столе. «Скоро она там». «Едет, успокойся». Подхожу я обнимаю мужа, а он обхватывает мою голову своими огромными ладонями и скользит большими пальцами по линии подбородка. Думаю, минут через десять уже будет. Очень хорошо. Грозно бормочет, а потом легонько касается своими кубами моих. Вот сейчас и получит у меня. Ну что ты ей сделаешь, Лёш? В угол на гречку поставишь. Надо будет, поставлю. Он всё ещё рычит, но вижу, что пыл утихает. Ох, только бы Алиса сейчас не подкинула дров. «Привет, родители!» Слышу сзади привычное звонкое приветствие. «Чего такие хмурые?» «Ну, привет, лиса!» Голос Лекса густой и тяжёлый, и взгляд такой же. «Так, ближайшие полчаса будет серьёзно штормить. Надо набрать лёгкие побольше воздуха и просто пережить эту вспышку».